Когда выходила из пансиона, так тоже плакала, прощаясь с подружками. Да и не хорошо я делаю, что живу в тягости обоим вам. Эта мысль мне мучение. Я вам откровенно говорю все это, потому что привыкла быть с вами откровенной. Разве я не вижу, как Федоров встает каждый день рано и мраченько, до да застирку свою принимается и до поздней ночи работает?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 Первого. Блаш, блаш, Варенька, просто блаш. Оставь вас так, так вы там головкой своей и чего чего не передумаете. И то не так, и это не так. А я вижу теперь, что это все блаш. До да чего же вам не достает у нас, матьочка? Вы только это скажите. Вас любят, вы нас любите, мы все довольны и счастливы, чего же более? Ну, а что вы в чужих-то людях будете делать? Ведь вы верно еще не знаете, что такое чужой человек. Нет, вы меня извольте к проспросить, так я вам скажу, что такое чужой человек. Знаю я его, маточка, хорошо знаю. Случалось хлеб его есть. Зол он варенько, зол уж так зол, что сердечко твоего не достанет. Так он его и стерзает укором, поприком, до да взглядом дурным. У нас вам тепло, хорошо, словно в гнёздышки приютились. Да и нас-то вы как без головы оставить? Ну, что, мы будем делать без вас? Что, я старик буду делать тогда? Вы нам не нужны? Неполезны? Как неполезны? Нет, вы, маточка, сами рассудите, как же вы неполезны? Вы мне очень полезны, Варенька. Вы откой Влияние имеете благотворное. Вот я об вас думаю теперь и мне весело. Я вам иной раз письмо напишу и все чувства в нем изложу, на что подробный ответ от вас получаю. Гардеробцу вам накупил, шляпку сделал. От вас комиссия под час выходит какая-нибудь, я и комиссию. Нет, как же вы не полезный. Да и что, я один буду делать на старости, на что годиться буду? Вы, может быть, об этом и не подумали, Валенька. Нет. Вы именно об этом подумайте. Что вот дескать, на что он будет без меня то годиться? Я привык к вам, родная моя. А то что из этого будет? Пойду к неведому да делу с концом. Да право же будет такой, Валенька. Что же мне без вас делать и останется? Ах, душечка моя, варенька, хочется, видно, вам, чтобы меня ломовой извозчик на волка во свез, чтобы какая-нибудь там нищая старуха пошлепница одна мой гроб провожала, чтобы меня там песком засыпали, да проч пошли, да одного там оставили. Грешно, грешно, маточка, прав, грешно, ей бог, грешно. Отсылаю вам. вашу книжку, дружочек мой, Валенька. И если вы, дружочек мой, спросите мнение моего насчёт вашей книжки, то я скажу, что в жизнь мою не случалось мне читать таких славных книжек. Спрашиваю я теперь себя, маточка, как же это я жил до сих пор таким олухом? Прости, Господи. Что делал из каких я лесов? Ведь ничего-то я не знаю, маточка. Ровно ничего не знаю, совсем ничего не знаю. Я вам варенько с проста скажу. Я человек неученный. Читал я до сей поры мало, очень мало читал, да почти ничего. Картину человека, умные сочинения читал, мальчика наигрывающего разные штучки на колокольчиках читал, да и вековые журавли. Вот только и всего, а больше ничего никогда не читал. Теперь я Стан сонного смотрителя здесь в вашей книжке прочёл. Ведь вот скажу я вам, маточка случается же так, что живёшь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя как по пальцам разложена. Да и что самому прежде ни вдогад было так вот здесь, как начнёшь читать в такой книжке, Так сам всё помаленьку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь, и наконец вот от чего ещё я полюбил вашу книжку. Иное творение, какое там не есть. Читаешь, читаешь, иное раз хоть треснет, так хитро, что как будто бы его и не понимаешь. Я, например, я туп, я от природы моей туп, так я не могу слишком важных сочинений читать. А это читаешь, словно сам написал. Точно это, примерно говоря, моё собственное сердце, какое уж оно там не есть, взял, его людям выворачил изнанкой да и описал всё подробно. Вот так. Да и дело-то простое, бог мой. Да чего право? И я также бы написал, от чего же бы и не написал. Ведь я То же самое я чувствую. Вот совершенно так, как и в книжке. Да я и сам в таких же положениях подчас находился, как примерно сказать, этот Самсон вырен бедняга. Да и сколько между нами та ходит самсонов выреных, таких же горьмых и сердечных. И как ловко описано всё. Меня чуть слёзы не прошибли маточка, когда я прочёл Что он спился грешный, так что память потерял, горьким сделался и спит себе целый день под овчинным тулупом, да горе пуншиком захлёбывает, да плачет жалостно, грязной полою глаза утирая, когда вспоминает о заблудшей овечке своей, об дочке дуняше. Нет, это натурально. Вы прочтите-ка Это натурально. Это живёт. Я сам это видал. Это вот всё около меня живёт. Вот хоть Терезы, да чего далеко ходить? Вот хоть бы и наш бедный чиновник, ведь он может быть такой же Самсон вырен. Только у него другая фамилия Горшков. Дело-то оно общее, маточка. И над вами, и надо мной может случиться. И граф, что на Невском или на набережной живет, и он будет то же самое, так только казаться будет другим, потому что у них все по-своему, по высшему тону. Но и он будет то же самое, все может случиться, и со мной то же самое может случиться. Вот оно что, маточка, а вы еще тут от нас отходить хотите? Да ведь грех, Варенька, может застегнуть меня. И себя и меня сгубить можете, родная моя. Ах, ясчика, вы, моя, выкиньте ради бога из головки своей все эти вольные мысли и не терзайте меня напрасно. Ну, где же птенчик вы мой слабенький, неопирающийся? Где же вам самое себя прокормить, от погибели себя удержать, от злодеев защититься? Полночь, Варенька, поправтесь. Вздорных советов и наговоров не слушайте, а книжку вашу еще раз прочтите с вниманием, прочтите, и вам это пользу принесет. Говорил я про станционного смотрителя Ротозяеву. Он мне сказал, что это все старое и что теперь все пошли книжки с картинками и с разными описаниями. Уж я право в толк не взял хорошенько, что он тут говорил такое. заключил же, что Пушкин хороший, что он святую Русь прославил и много еще мне про него говорил. Да, очень хорошо, Варенька, очень хорошо. Прочтите как книжку еще раз со вниманием, советом моим последуйте и послушанием своим меня старика счастливьте. Тогда сам Господь наградит вас, моя родная, и непременно наградит. Ваш искренний друг. Макар Девушкин. Июля 6. Милостивый государь Макар Алексеевич. Федора принесла мне сегодня 15 рублей серебром. Как она была рада, бедная, когда я ей три целоковых дала. Пишу вам, Наскар. Я теперь краю вам жилетку. Прелесть какая матери, жёлтенькая с цветочками. Посылаю вам одну книжку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 По скрептом. Знаете ли, если мы пойдём в театр, то я надену мою новенькую шляпку, а на плеча чёрную мантилью. Хорошо ли это будет? Июля 7. -го. Милостивые государыня Варвара Алексеевна. Так вот я всё про вчерашнее. Да, мачечка, и на нас воно время блаж находило. Врезался в эту актрисочку По уши врезался, да это бы еще ничего, а самое это чудное то, что я ее почти совсем не видал и в театре был всего один раз, а при всем том врезался. Жил и тогда со мной стенка об стенку человек пятеро молодого раззадорного народа. Сошелся я с ними по неволье сошелся, хотя всегда был от них в пристойных границах.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 Всю ночь на пролет об нее толкуют, всякие ее своей глазы и зовет, все в одну в нее влюблены, у всех одна канарейка на сердце. Раз задорили они и меня беззащитного. Я тогда еще молоденек был, сам не знаю, как очутился я с ними в театре, в четвертом ярусе в галерее. Видит то я один только краешек за навески видел, за то все слышал. У актрисочки точно голосок был хорошенький, звонкий, соловьиный, медовый. Мы все руки у себя отхлопали, кричали, кричали. Одним словом, до нас чуть не добрались, одно уши вывели, правда. Пришёл я домой, как в чеду хожу. В кармане только один шелковый рубль оставался, а до жалования ещё добрых дней 10.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 Наскучила. Так вот, что актёрский из пригодного человека сделать в состоянии маточка. Впрочем, молоденик ты я. Молоденик был тогда н э? д да. Июля 8. -го. Милостивый государь мой, Варвара Алексеевна, книжку вашу полученную мною 6 сего месяца спешу возвратить вам и вместе с тем спешу в всем письме моём объясниться с вами дурно мадочка, дурно то, что вы меня в такую крайность поставили. Позвольте, мадочка, всякое состояние определено Всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником, такому-то повелевать о таком-то без ропота и в страхе повиноваться. Это уже по способности человека рассчитано. Иной на одно способен, а другой на другой. А способности устроены самим Богом. Состояю я уже около тридцати лет на службе. Служу безукоризненно, поведение трезвое, в беспорядках никогда не замечен. Как гражданин, считаю себя собственным сознанием моим, как имеющего свои недостатки, но вместе с тем и добродетели. Уважаем начальством и сами его превосходительством мною довольны. и хотя ещё они дочили не оказывали мне особенных знаков благорасположения но я знаю что они довольны дожил до седых волос греха за собою большого не знаю конечно кто же в малом не грешен всякий грешен и даже вы грешны маточка но в больших проступках и продерзостях никогда не замечен чтобы это против постановлений что-нибудь или в нарушение общественного спокойствия в этом я никогда не замечен, этого не было. Даже крестик выходил. Ну да уж, что? Всё это вы по совести должны бы были знать, маточка. И он должен бы был знать, уж как взялся описывать, так должен бы был всё знать. Нет, этого я не ожидал от вас, маточка. Не от Валеньк. Вот От вас-то именно такого и не ожидал. Как? Так после этого и жить себе смиренно нельзя в уголочке своём, каков уж он там не есть, жить Воды не замутя, по пословице никого не трогая, зная страх Божий до себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и в твою кануру не пробрались, да не подсмотрели, что, дескать, как ты себе там по домашнему, что вот есть ли, например, у тебя жилетка хорошая, вводятся ли у тебя, что следует из нижнего платья, есть ли сапоги, да и чем подвиты они, что ешь, что пьешь, что переписываешь, да и что же тут такого мальчика, что вот хоть бы и я, где мостовая плоховата пройду иной раз на цыпочках, что я сапоги берегу. Зачем писать про другого, что вот где он иной раз нуждается, что чай у не пьет, а точно все и должны уж так непременно чай пить. Да разве я смотрю в рот каждому, что дескать какой он там кусок жует? Кого же я обижал таким образом? Нет, мальчика. Зачем же других обижать, когда тебя не затрогивают? Ну и вот вам пример, Варвара Алексеевна. Вот что значит оно. Служишь, служишь рьявносно усердно, чего и начальство само тебя уважает. Уж как бы там ни было, а всё-таки уважает. И вот кто-нибудь под самым носом твоим без всякой видимой причины ни с того ни с сего из печот тебе пасквиль. Конечно, Правда, иногда сошлёшь себе что-нибудь новое. Радуешься, не спеши, а радуешься. Сапоги новые, например, с таким насладострастием надеваешь это, правда, я ощущал, потому что приятно видеть свою ногу в тонком щигерском сапоге. Это верно описано. Но я всё-таки истинно удивляюсь, как Фёдор-то Фёдорович без внимания книжку такую пропустили и за себя не вступились. Правда, что он еще молодой сыновник и любит под час покричать, но от чего же и не покричать, от чего же и не распечь, коли нужно нашего брата распечь? Ну, доположим да и так, например, для тона распечь. Ну и для тона можно. Нужно приучать, нужно остраску давать, потому что между нами будь это Варенька. Наш брат ничего без острастки не сделает. Всякий норовит только где-нибудь числиться, что вот дескать, я там-то и там-то. А отдел это бочком да стороночкой. А так как разные чины бывают, и каждый чин требует совершенно соответствующий по чину распиканце, то естественно, что после этого и тон распиканцеи выходит разночинный. Это в порядке вещей. Да ведь на том и свет стоит, маточка, что все мы один перед другим тону задаем, что всяк из нас один другого распекает. Без этой предосторожности и свет бы не стоял и порядка бы не было. Истенно удивляюсь, как Федор Федорович такую обиду пропустили без внимания. И для чего же такое писать? И для чего оно нужно? Что мне за это шинель кто-нибудь из читателей сделает что ли сапоги что ли новые купит? Нет, Варенька, прочтет да еще продолжение потребует. Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос под час показать, куда бы там ни было, потому что пересуда трепещешь. Потому что из всего, что не есть на свете, из всего тебе пасквильс работают. И вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, всё напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено. Да тут и на улицу нельзя показаться будет. Ведь тут это всё так доказано, что нашего брата по одной походке узнаешь теперь. Ну Добро бы он под концом-то хоть и справился, что-нибудь бы смягчил, поместил бы, например, хоть после того пункта, как ему бумажки на голову сыпали, что вот дескать при всем этом он был добродетелен, хороший гражданин, такого обхождения от своих товарищей не заслуживал, послушествовал старшим. Тут бы пример можно какой-нибудь. Никому зла не желал, верил в Бога и умер, если ему хочется, чтобы он уж непременно умер оплаканный. А лучше всего было бы не оставлять его умирать беднягу, а сделать бы так, чтобы шинель его отыскалась, чтобы тот генерал, узнавший подробнее об его добродетелях, перепросил бы его в свою канцелярию, повысил чином и дал бы хороший оклад жалованья. Так что, видите ли, Как бы это было, зло было бы наказано, а добродетель восторжествовала бы, и канцелеристы товарищи все бы ни с чем и остались. Я бы, например, так сделал. А то что тут у него особенного, что у него тут хорошего? Так пустой какой-то пример из вседневного подлого быта. Да и как вы-то решились мне такую книжку прислать, родная моя? да ведь это злонамеренная книжка, варенька. Это просто неправдоподобно, потому что и случиться не может, чтобы был такой чиновник. Да ведь после такого надо жаловаться, варенька, формально жаловаться. Покорнейший слуга ваш Макар Девушкин. Июля двадцать седьмого. Милостивый государь Макар Алексеевич.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 Что со мной у было, когда Федора рассказала мне, что у вас нашли на улице в нетрезвом виде и привезли на квартиру с полицией? Я остал бинела от изумления, хотя и ожидала чего-то необыкновенного, потому что вы четыре дня пропадали. Но подумали ли вы, Макар Алексеевич, что скажут ваши начальники, когда узнают настоящую причину вашего отсутствия? Вы говорите, что над вами смеются все.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 Худо думали обо мне, Макар Алексеевич, вас сердечно любящая Варвара Доброселова. Июля двадцать восьмого. Писемная моя Варвара Алексеевна. Ну ж, как теперь все кончено и все мало по малу приходит в прежнее положение, то вот что скажу я вам, маточка.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 Не имею надежд никаких маточки на получение, а если чуть возродятся какие-нибудь надежды, то отпишу вам обо всём подробно. Но сплетни, сплетни меня беспокоят более всего. Прощайте, мой ангельчик. Целую вашу ручку и умоляю вас выздоравливать. Пишу от того не подробно, что в должности пишу ибо старанием и морачением хочу загладить все вины мои в упущении по службе.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 письмеццом ты своим вы меня столку последнего сбили, а задачили. Да уж только теперь, как я на досуге во внутренность сердца моего проник, так и увидел, что прав был. Совершенно был прав. Я не продыбош мой, говорю, ну его маточка, ну его. А про то, что я люблю вас, и что вовсе не неблагоразумно мне было любить вас вовсе не неблагоразумно.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 Да одно то, что с рама, второе то, что она, Господь её знает, как об нашей связи узнала и такое про неё на весь дом кричала, что я обомлел, да и уши заткнул. Да и дело-то в том, что другие свои уши не затыкали, а она против развесила их. Я и теперь, матушка, куда мне деваться, не знаю. И вот ангельчик мой всё это Вещь-то этот зброд всяческого бедствия и до канал меня окончательно. Вдруг странные вещи слышу я от Федора, что в дом к вам явился недостойный искатель и оскорбил вас недостойным предложением. Что он вас оскорбил, глубоко оскорбил. Я по себе сужу, маточка, потому что и я сам глубоко оскорбился. Тут-то я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 А на ту пору дождь слякать тоска была страшная. Я был уж воротиться хотел. Тут-то я и пал, маточик. Я Емелью встретил. Емельяна Ильича. А он чиновник, то есть был чиновник, а теперь уж не чиновник, потому что его от нас выключили. Он уж я и не знаю, что делает, как-то там маяться. Вот мы с ним и пошли. Тут ну да что вам, Варенька, ну весело что ли про несчастье друга своего читать, бедствие его и историю искушений и претерпенных. На третий день вечером уж что Емеля подбил меня, а я и пошёл к нему к офицеру-то. Адрестия у наш дворник спросил. Я, мальчик, уж если к слову сказать, пришлось давно за этим молодцом примечал, следил его, когда ещё он в доме у нас квартировал. Теперь-то я вижу, что я неприличие сделал, потому что я не в своём виде был, когда обо мне ему доложили. Я вореньк ничего по правде и не помню. Помню только, что у него было очень много офицеров. Или это двоилось у меня, Бог знает. Я не помню так же, что я говорил, только я знаю, что я много говорил в благородном негодовании моем. Ну, тут меня и выгнали, тут меня и с лестницы сбросили. То есть, оно не то, чтобы совсем сбросили, а только так вытолкли. Вы уже знаете, Варенька, как я воротился. Вот оно и все. Конечно, я себя уронил и амбиции моя пострадала, но ведь этого никто не знает из посторонних, то никто, кроме вас, не знает. Но ну, в таком случае это все равно, что как бы его и не было. Может быть, это и так, Варенька. Как вы думаете? В том мне только достоверно известно. Так что.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 Что всего ужаснее в собственном мнении, в своём проиграл, но уж это верно мне так на роду было написано, уж это верно. Судьба, а от судьбы не убежишь, сами знаете. Ну, вот и подробное объяснение несчастий моих и бедствий Валенька, вот всё такое, что хоть бы и не читать так в ту же пору. Я Немного не здоров, маточка моя, и все игривости чувств лишился. По сему теперь свидетельствую вам мою привязанность, любовь и уважение. Прибываю милостивый государни моя Варвара Алексеевна покорнейшим слугою вашим Макаром Девушкиным. Июля двадцать девятого. Милостивый государь Макар Алексеевич.